Глава 20. А то рабо, что? А вот к этому я готова не была. Испугались Алеринто. Склонил голову набок ректор, глядя на меня с изучающим любопытством. Да он же просто смеётся надо мной. Предлагаете альтернативный вариант? Нет. пробормотала я, решив не гадать, что он имеет в виду под альтернативным вариантом, от греха подальше. Что вы хотите, чтобы я делала? Прибиралась в вашем доме? Нанять вас уборщицей? Блэктер назагнул бровь. Саркастичных ноток в его голосе прибавилось. Чтобы вы как следует пошарили на моей территории, ну уж нет, Олеринта Морена. У меня на вас другие планы. И какие же? осведомилась я хрипло. Прочистила горло и вскинула голову, глядя мужчине прямо в глаза. Пусть не думает, что я его боюсь. Как вы знаете, у меня нет секретаря. Была одна девушка, но вышла замуж и уехала на материк. А у заместителя и своей работы хватает. Так что, Альерента, побудете моим секретарем временно. Я ведь учусь, напомнила я. Не волнуйтесь, вашему учебному процессу это не помешает. Будете работать в свободное время. Обязанности несложные, уверен, вы справитесь. Ну, ладно, отозвалась я. Ещё больше злить ректора не хотелось. В конце концов, именно от него зависело, когда же я наконец покину Оуверидж. И закачу поэтому по этому поводу грандиозную вечеринку. Вот и договорились. А сейчас можете быть свободны. Возвращайтесь в академию. А вы, «А я, с вашего позволения, займусь своими личными делами, раз уж всё равно пришлось вернуться домой посреди рабочего дня. Идите, идите, не заблудитесь». «Так на работу мне когда выходить?» «С завтрашнего дня. Придёте ко мне после лекций. А пока готовьтесь. И не забудьте о том, что у нас с вами скоро второе индивидуальное занятие». «Забудешь тут как же». Почему-то вспомнилось, каким он был на первом занятии, когда я невольно устроила ему приватный сеанс раздевания. таким внимательным, понимающим, добрым, как мягко звучал его голос. И куда спрашивается всё делось? Сейчас передо мной снова был тот езвительный Ричард Блэктерн, с которым я впервые встретилась в кабинете маголифта. Так, Кара, только не смей опять вспоминать про маголифт. После того, как меня недвусмысленно выставили из ректорского дома, я пошагала сквозь парк обратно. Яростно вытаптывая траву по обоченной дорожке, давала выход своим эмоциям. Хотелось рвать и метать. Надо же было так попасться. Совсем не подумала про защиту. А что, если она стоит и в домах других подозреваемых? Они ведь все опытные взрослые маги, а я не доучка, к тому же в блокирующих браслетах, которые делают меня почти такой же слабой в магическом плане, как любой неодарённый. Проходя мимо озера, отвела взгляд и поёжилась. Почему-то в первый раз, когда мне его показали, это место не казалось таким уж мрачным. А сейчас над ним как будто сгустилась тьма, Даже дышать рядом было тяжело. Вот такое странное восприятие. Нечто подобное со мной было, когда посещала городское кладбище, куда мне никогда не нравилось ходить, но время от времени приходилось. Вот и здание Академии. Идти на лекцию Алдерхейна было уже поздно, поэтому я проскользнула в женское общежитие, едва не нарвавшись на Альеру Тулси. Пусть сейчас мы уже не так часто вступали в громкие перепалки, пересекаться с ней лишний раз не хотелось. Оказавшись у себя в комнате, я с ногами забралась на кровать и прислонила гудящую голову к прохладной стене. Ох уж этот Блэктерн, и какие же тайны он прячет в своём доме. Рассказывать о своей выловке или правильней будет сказать о своём позоре, я никому не собиралась. Вот если бы всё удалось, если бы я нашла какие-нибудь доказательства того, что один из подозреваемых мужчин причастен к гибели Флоренс Феоретти, вот тогда бы мне наверняка сказали: "Молодец, Кара". Ты всегда была права, а мы-то тебе не верили. Теперь ещё и эта подработка. Придётся находиться рядом с ректором, близко, в одном кабинете, вечером, при свечах. Но ничего романтичного в этом не будет, так что лучше даже не думать ни о чём подобном. В животе забурчало. Хорошо, что скоро ужин. Может, какие-нибудь новости про Бори Грэма появились. Но новостей не было. Да и студентам, кажется, надоело обсуждать его исчезновение. Сейчас на повестке дня стояло другое событие приезд новенького, Выверидж. Он прибыл днём, пока я была в доме магистра Блэктерна. Высокий тощий парень, чем-то, кстати, похожий на Бори. Такой же диковатый вид, длинная шея, всклокоченные волосы. Разве ж то бинокля при себе нет? Рукава форменного пиджака были ему коротковаты, и он то и дело бросал взгляды на браслеты на его запястьях. Должно быть, ему совсем недавно их надели. Бедняга. пробормотал сидящий за нашим с Руланди столом Дариус Донал. Он и так ещё не освоился, а тут вдобавок наши парни ему посвящение устроят. Как пить дать, что-нибудь сложное и опасное. Какое ещё посвящение? нахмурилась я. Ну, испытание на смелость там, такая традиция, всем устраивают. А мне тогда почему не устроили? азадачно проговорила я. Когда только приехала, я ведь тоже была новенькой. За посвящение среди девушек отвечала Флоренс. Понизив голос, ответила Ру. Но когда ты приехала, её почти сразу не стало, и её место пока никто не занял. А у парней свои лидеры, они и придумают что-то. Какая обидная традиция, возмутилась я. Мы ведь тут все в одной лодке. Разве вы не это мне помнится доказывали? Не мы её придумали, не нам судить, пожал плечами Дариус. Мы все были новенькими, все через это проходили. Как видишь, никто не умер. Так ли уж никто, заметила я. Обычно на посвящение зовут посмотреть всех желающих, сказал Донал, думая, оно будет на днях, когда придумают. А преподаватели про это знают? Они в курсе, но смотрят сквозь пальцы. Нельзя же собрать нескольких молодых людей с нестабильным даром в замкнутом пространстве и ждать, что все они будут вести себя паеньками. Должны же мы хоть как-то развлекаться. Угу, унижая других, буркнула я, глядя на новенького с сочувствием. Он ещё не знал, что его ждёт, но уже заметно нервничал. Интересно, а у него проблемы с даром из-за чего возникли? Завтрашнего дня я ждала не без волнения. Вспоминалось лицо Блектерна, который явно что-то задумал. Перевоспитать меня собрался, похоже. А если он всё-таки тот, кто был покровителем Фиоретти, и теперь решил соблазнить ещё и меня? Мне даже ночью приснился ректор, так что проснулась я в холодном поту. Уж очень опасный у него был там вид в этом моём сне. Потемневший взгляд, искривленные в усмешке губы, а в руках – плетка. «Бездна! Не имелось у меня никогда подобных фантазий!» «Спокойно, Кара, спокойно! Не будет он тебя хлестать плетью за дверь у своего кабинета. Там его заместитель недалеко, и доктор, да и преподаватели время от времени заглядывают, так что ты в полной безопасности». Так я себя уговаривала, однако даже на лекциях не могла думать ни о чем другом. только о том, что в конце дня мне нужно будет пойти к Ричарду Блектерну и остаться с ним наедине. Когда направлялась к лестнице к маголифту, как раз подошёл заместитель ректора, магистр Хартли. Его я видела не так часто. Занятия он вроде бы тоже вёл, но в моём расписании их не было. Добрый вечер, Алеринта Морена, приветливо кивнул мне магистр. Вы наверх? Могу подвезти. Спасибо, не стала отказываться я, но уже оказавшись в кабине маголифта, пожалела о своём согласии. Слишком уж отчётливо ожило в памяти то, как была здесь в компании другого мужчины и чем это закончилось. Как учёба продвигается? поинтересовались у меня. Да, всё в порядке. А контроль над даром как? возвращается помаленьку. У меня пока всего одно индивидуальное занятие было, но кое-что получается и так, даже в браслетах, поделилась я. Это ведь хороший знак. Определённо, улыбнулся собеседник. «Вы делаете успехи. Рад за вас». «Благодарю». «И все же не рекомендовал бы вам излишне экспериментировать без присмотра опытных наставников. Вам ведь известно про магический фон в Академии. Не стоит лишний раз его колебать». «Вы правы», — согласилась я. «Любопытно, какой фон тут был при Ранхорнах?» — подумала вслух. «Они ведь занимались здесь своей запрещенной магией». «Вам известно о Ранхорнах?» — как-то напряженно переспросил магистр Хартли. Да, слышала, что они жили на островах прежде, и даже в самом этом здании, невероятно, но факт. В мире много невероятного, Алеринта. Возле ректорского кабинета мы распрощались. Я постучалась в дверь, а заместитель Блектер направился к себе. Услышав короткое войдите, толкнула тяжёлую дверь и переступила порог. Ректор сидел за своим столом, на котором были разложены книги. Очень много книг. Он библиотеку решил сюда перенести или что? А, вот и вы. Мы успеем поработать с вами до ужина. На ужин я вас, разумеется, отпущу. Ну надо же, а я-то думала, что вы меня голодом морить станете, пробурчала я себе под нос, думала, что очень тихо, почти шёпотом. Но Блэктер нас услышал и усмехнулся. Подал мне знак подойти поближе, и я сделала несколько шагов на негнущихся деревянных ногах. Безнадёжно. Да почему он так на меня действует? Разве я других привлекательных мужчин в своей жизни не встречала? Тот же магистр Хартли весьма хорош собой, если присмотреться, но в его присутствии я и десятой доли того, что охватывало меня рядом с ректором, не ощущала. Да что там десятой, сотой? И что с этим спрашивается делать? Что мне делать самой с собой? "Видите книги?" кивнул мне на стопки толстых томов на столе Блэктерн. "Будете просматривать их одну за другой и искать для меня упоминания о ранхорнах и их ритуалах. О ранхорнах, магистр Изумилась я снова Ани. Непроста это, вот что я скажу. Именно, что вам непонятно? Мне задают про них много вопросов, и я решил прочесть лекцию. Для подготовки к лекции нужна литература. Но отдельных книг про Ранхорнов нет, вернее, когда-то были, но потом их запретили, изъяли из библиотеки и уничтожили. Так что придётся вычленять крохи информации из других книг. Вот вы этим и займётесь, поскольку читать я, надеюсь, умеете. «Хорошо», – проглотив оскорбление, ответила я. «Не стойте, берите стул и займитесь делом». «Ишь, распоряжается он». Придвинув стул для посетителей к краешку стола, я раскрыла первую книгу. Какой-то исторический справочник, судя по всему устаревший, издание далеко не новое. Пробежалась взглядом по оглавлению. Кажется, ничего подходящего. «Хм, а это что?» «Древние ритуалы», – гласил один из заголовков. «Любопытно». Может, и ранхорнские упомянуты? Я открыла нужную страницу и начала читать. Почти сразу наткнулась на то, что нужно. Так, прочту сначала, а потом отложу эту книгу для ректора и его лекции. Кровавые ритуалы, которые проводили ранхорны, ужасали своей жестокостью. Для них обязательно нужно было проливать кровь жертвы. Маги, которые этим занимались, не убивали свою жертву сразу, а сливали ее кровь каплю за каплей, пока та не умирала от несовместимой с жизнью кровопотери. Фу, мерзость какая! Но не только кровь имела значение. Смерть жертвы тоже. Именно она высвобождала энергию, которая требовалась для достижения магам собственной цели. Жуть просто! Описания некоторых из этих ритуалов дошли до нас из рассказов самих ранхорнов, взятых в плен во время войны. «Так, а это еще что такое?» Следующая страница, на которой, видимо, описывались ритуалы в подробностях, оказалась вырвана, а за ней ещё одна. Дальше шло уже совсем другое. Похоже, не только Ричард Блэктерн в этой академии интересовался ранхорнами. Разумеется, я ему это показала. Ректор заинтересовался, протянув руку, взял книгу. На широком лбу пролегла хмурая складка. Скажу честно, пока он изучал обнаруженное мной, я совершенно безостенчиво им любовалась. тёмными густыми бровями, падающей на щёку смоляной прядью, чёткой линией губ, вкус которых я так и не смогла забыть. Очнись, Кара, что ты творишь? Возмущённо вопила какая-то часть моей личности. Другая же хотела смотреть на Блэктера снова и снова, впитывать, запоминать каждую чёрточку его лица, хранить эти воспоминания в самом тайном, самом укромном уголке памяти. Ведь когда-нибудь мне придётся покинуть ей верить. И я больше не увижу этого человека. Тогда останется только вспоминать и жалеть о том, что мы встретились вот так, как ректор и студентка.